Иван Шаман. Цикл бойся. Эвакуатор. Том 2. Глава 1. Я знал, что должен был сделать, даже если их смерть не моя вина, а следствие чьей-то ошибки. Даже если я здесь вообще ни при чем. Последний долг. Как похоронить четыре тела, если вокруг тебя ураган? Во дворе земли полтора метра, а дальше слой бетона. Я вырыл яму, а затем заложил её камнями и кусками асфальта. Сверху разместил бетонную плиту, перманентным маркером написав на ней годы жизни всех четверых. Больше я для них ничего не мог сделать, в отличие от выживших на станции. Оставалось только понять, нужна ли им моя помощь. Кто оставил сообщение в мозгу умирающей девочки? Чего он хотел этим добиться? Кто такие примитивы, и если примитивы это мы? Тогда кто они? Что это вообще за они такие, которые способны резать стали и тела с одинаковой лёгкостью и управлять мозгом, а может, и душой человека, используя её как инструмент? Ни на один из этих вопросов у меня не было ответов, и это пугало ничуть не меньше, чем непрекращающийся ураган наводнение и кучи монстров вокруг. Даже если это и в самом деле ошибка, на что я очень надеялся. Даже если сообщение предназначалось не мне. Его оставили существа, способные творить такое, на что наша современная техника только замахивалась. Но что, если никакой ошибки нет? Эй, братик, ты там? спросил я, пытаясь прислушаться к регулярно всплывающему из подсознания второму я. Да, оно не раз спасало мне жизнь, показывало траектории ударов и даже брало управление на себя, спасая мою бренную тушку. Но если то, что говорится в сообщении, и в самом деле относится ко мне, никакого ответа я не получил, но учитывая, что подсказки появлялись только в моменты смертельной опасности, на это можно было и не рассчитывать. И всё же я должен был узнать Если я самим своим существованием ставлю под угрозы окружающих, то нужно держаться от людей как можно дальше. Учитывая мои способности, это не составит проблем. Еды в квартирах хватит надолго, пока я сплю, никто и ничто меня не побеспокоит. Конечно, урагану, наводнению и землетрясению наплевать на какие-либо способности, но от всего остального, менее глобального, новые свойства меня спасут. Нужно только продумать, как выживать во время бодрствования. Значит, пригодятся припасы из квартиры Павла. Вернувшись в дом, я на секунду замер на пороге. Я чувствовал себя виноватым в их смерти, и потому обирать кладовку казалось мне неправильным. Но, покрутив головой, отрынул лишние мысли. Я уже давно употребляю еду мертвецов, исцеляю себя их лекарствами и сплю на их кроватях. Так что нет никакой разницы, с кем это делать. Продуктов я взял по минимуму, с ними проблем не будет. Пополнил аптечку бинтами и жгутами. Похоже, твари мне придётся встретить ещё не раз, а заснуть сразу после боя, может и не получится. Но главное оружие. Я лишился мачете, и мне нужна была замена. К счастью, странный изогнутый меч, которым Павел рубил щупальца твари, остался цел. Внимательно присмотревшись, я даже смог разглядеть на нём гравировку: 1874 и надпись на иностранном языке. Я только понял, что это не английский. Кажется, мне в руки попал настоящий антикварный образец, хотя выглядело оружие почти как новое. А главное, использовал его владелец по назначению и очень эффективно. Заточка сохранилась, или была обновлена. Интересно, что по поводу меча скажет Иннокентий? Нет, стоп. Я одёрнул себя, когда перед глазами встала картина с расчленёнными трупами. Мне нужно держаться от них подальше. Если поселения нашинкуют только из-за того, что я там появлюсь, выживут ли они без меня? Да. Сергей уже пошёл с Артёмом в вылазку. Если они вернутся, соберут несколько поисковых отрядов, потом пройдут моим путём и найдут это здание. Да и квартиру эту в центральном подъезде обнаружат без проблем. Всё нормально будет. И умрёт уж точно меньше народа, чем если я приведу за собой свихнувшихся тварей, режущих металл как бумагу. А я поеду, как и собирался, в Зеленоград, домой. Твёрдо определившись с планами, я закрепил нож на поясе и бедре. Присел несколько раз, вроде нормально. Прыгать с высоты на колено я всё равно не собирался, а в остальном клинок не мешал. Отружей я решил отказаться, пусть и эффективно, но слишком шумно. К тому же я уже понял, что стрельба это не моё. Все патроны в ПЛ были потрачены, но особой пользы мне в сражениях не принесли. Надо бы вернуть, подумал я, вертя в руках бесполезный пистолет. Сергей с ним управлялся куда эффективнее. Может, оставить у входа в метро вместе с запиской о доме и припасах. Вполне разумно, но всё равно опасно. Чутьё подсказывало, что даже гермостворки подобное оружие могут не удержать. Ладно, значит, оставлю прямо здесь вместе с запиской, чтобы передали выжившим, если найдут припасы раньше. Пусть шанс на то, что найдётся сознательный мародёр, не так велик, но и опасность от моего присутствия не нулевая. Как соотнести риск того и другого, я пока не знал, но решил рассчитывать на упорство Сергея и остальных выживших. Дверь пришлось заложить камнями. Благо их вокруг их хватало, а телепорта даже при нулевой энергии продолжал работать. Подписав квартиру и нарисовав стрелку, я полностью успокоил свою совесть и спустился на первый этаж. Огляделся в поисках монстров и, убедившись, что проход свободен, нырнул в ураган. Но стоило пройти до угла дома, как я поймал себя на мысли, что-то изменилось. Причём эта мысль упорно билась в голове, хотя я не мог уловить, что именно. Ветер? Нет, к сожалению, он дул по-прежнему сурово. Фонари не светили, да и в окнах я света не замечал. Может, дело в грязи под ногами, которая было чересчур много Так, и не разобравшись в ощущениях, я шагнул дальше, и нога почти по щиколотку окунулась в лужу. Выругавшись, я выбрался и подсветил фонариком путь, высматривая, как можно обойти разлившееся по дороге коричневое море. Море? Фонари не горят. Да твою ж мать! Я обернулся, вглядываясь в темноту. Ни один из фонарей не горел. Не было ни одного окна со светом. А ведь ещё вчера уличное освещение слабо работало. Ещё вчера я замечал редкий свет в квартирах. Значит, электростанция и всё. А лужа это не просто лужа. Это постоянные волны, которые ураган уже не может сдуть с асфальта. Значит, наводнение добралось сюда. Я обернулся в сторону метро. Оно было ниже на 9 метров, чем уровень дороги. Твою мать. Северные гермостворки протекают. С юга туннель разрушен и частично завален. А значит, прямо сейчас на станцию изо всех щелей льёт солёная вода. Да, если я вернусь, могу привести с собой опасность, а могу и не привезти. Но если не приду, многие погибнут в наполненном водой туннеле. Больше я не сомневался, и решил вернуться не потому, что обещал умирающему Михаилу вывести людей со станции, не потому, что там ждала влюблённая девушка, считающая меня супергероем. Я шёл назад, потому что после смерти семьи Павла чувствовал, что задолжал людям в этом грёбаном мире. Сбросив рюкзак в окно первого этажа, я телепортировался в ураган, схватился за столб и прыгнул снова. Максимально уменьшив свой вес, я увеличил расстояние прыжка и использовал способность по готовности. Активировал её даже не видя конечной цели, стараясь максимально отдалить значок бесплатного телепорта дистанцию, которую в прошлый раз одолел за пять часов, сейчас я сделал всего за пятнадцать минут. Правда, сократил путь, наполявив на безопасности, спустившись сразу у северного перехода. Вода, текущая по дороге, с каждым порывом ветра заплескивалась в туннель. Спустившись на переход, я оказался по колено в воде, и это могло значить самое худшее, что я уже опоздал и спасать некого. Заглянув в щель перекошенных гермостворок, я увидел свет и не раздумывая телепортировался вниз. Люстры горели непривычно ярко по сравнению с поверхностью, и мне пришлось зажмуриться, привыкая к освещению. Но когда зрение вернулось в норму, я увидел, что станция ещё держится. Вода стояла по обе стороны перрона, лишь чуть-чуть не выливаясь наверх. Потоки шли со всех сторон. Протекала плотина на севере, где были замурованы призраки. Сочилось из щелей в переходе, а с южной щели шёл постоянный водопад. Громко гудели двигатели дизель-генераторов, стучали помпы. И только это позволяло выживать. Люди столпились у выхода в вентиляцию, хотя я не понимал, зачем они это делают. Где Сергей или Герман? громко спросил я, подбежав к очереди. Слава? Слава живой! раздался знакомый крик, и я привычно поймал в объятия Кристину. Тебя не было больше суток, мы думали, ты уже погиб. Почти так и было, но об этом потом. Где ополченцы шпик? Наверху, нервно сказал стоящий неподалёку мужчина: "Помогают с подъёмом, только вот слишком медленно. Вода прибывает быстрее. Нет, туда нельзя. Оттуда до убежища придётся полкилометра по урагану добираться", сказал я, но люди не обратили на меня внимания. Выругавшись я попробовал протиснуться но толпа оказалась слишком плотной. "Эй, придурки, послушайте меня! Я там был. Нельзя туда соваться. Нужно идти через северный туннель". Там уже вода стоит. Если откроем створку, просто смоет всех, послышались возмущённые голоса из толпы. Похоже, их было уже не переубедить, по крайней мере, просто так. Обхватив Кристи, я показал ей на противоположную сторону станции. Иди туда и уведи с собой всех, кого сможешь. Я попробую убедить Сергея, что нужно идти через тот выход. Иначе мы просто потеряем большую часть народа на переходе, понимаешь? Девушка отрицательно помотала головой. Я говорю: я тебе верю, сказала, прерывая меня Кристина. Только не бросай меня больше. Если веришь, иди и открой дверь. Воды там по колено, она хлынет вниз, но ты должна удержаться. Поняла меня? Открой дверь, удержись и выберись наружу. Справишься? А ты? Не бросай меня тут одну, снова повторила девушка. Не брошу. Я за тобой приду, и не только за тобой, за всеми, сказал я, поцеловав девушку в лоб. Но для этого нам всем нужно выжить. Ты сможешь сделать то, что я сказал? Да, не слишком уверенно кивнула Кристина. Да, я сделаю. Хорошо, я сейчас приду. С этими словами я заглянул в дверь и, обозначив точку телепортации, выждал три секунды. Что за? возмутилась женщина над головой которой я очутился. Пришлось схватиться за провода, чтобы не рухнуть. Эй, на потолке, смотрите, призраки. От её вопля заложило уши. Только что спокойно стоявшие люди бросились в разные стороны узкого туннеля. Началась давка. Кого-то повалили, а крики и мат заглушали последние голоса разума. Я телепортировался ещё раз и спрыгнул на пол, оказавшись в пяти метрах от предыдущей точки. "Отставить панику!" взревел Герман, проталкивающийся от начала очереди. "Спокойно, мать вашу, спокойно!" Герман выкрикнул я, махая ему рукой. Уводи всех к северному входу, там свободно. Что? Ты о чём думаешь? выкрикнул не понимая, что происходит ополченец. Всем же сказано, идём через туннель к ближайшей. Слава, какого чёрта ты здесь делаешь? Мы думали, ты умер. меня всего сутки не было, даже меньше, выкрикнул я, протискиваясь вперёд. Надо всех к северному выходу, там есть нормальное укрытие, мы сможем дойти. Нет, мы нашли дом рядом с Пятёрочкой. Там хватит продуктов, и недалеко школа. Сумеем разместиться, ответил Герман. Сейчас менять план нельзя. Да послушай ты. 22-этажное здание, несколько бронированных квартир, полно припасов и есть оружие. тряся парня за плечи, выкрикнул я. Там можно жить. И идти туда против ветра можно только от северного входа, а всё, что южнее, затопит. У меня есть карта с высотами. Твою мать, слава. Ты где был часов хотя бы шесть назад? Мы уже 30 человек вывели, помотал головой Герман. Нельзя менять план посередине!» Хочешь спасти людей, делай как я тебе говорю. Не выдержав, заорал я в ответ, глядя на совершенно вымотанного парня. Глубокие фиолетовые круги под глазами явственно говорили о том, что он не спал больше суток, и в таком состоянии явно плохо соображал. Северный выход, сейчас, немедленно. Ты уверен? на выдохе спросил Герман. Да, ручаюсь. Там у нас больше шансов выжить, ответил я, отпуская парня. Тот взглянул на меня, затем на толпу. "Всем назад!" заорал он, внезапно прорезавшимся командным голосом. "Развернуться на 180 и к северному выходу, бегом!" Не сказать, что его приказы мгновенно начали выполнять в едином порыве, но люди хотя бы стали действовать медленно, но поток направился в противоположную сторону. Нужно предупредить тех, кто уже вышел, сказал я, глядя на шахту, идущую вверх. А я пока начну переправлять людей на поверхность. Сделаю. На, это тебе пригодится, кивнул Герман, протягивая мне рюкзак, набитый верёвками. Но когда я уже развернулся, чтобы уйти, поймал меня за руку. Я тебя только об одном прошу: окажись прав. Иначе все их жизни будут на моей совести. Да, сказал я, не став отрицать очевидного. Протиснуться обратно оказалось чуть легче, чем туда. Я успел увидеть, как в последний раз мигают люстры, прежде чем отрубиться. Электричество кончилось в самый неподходящий момент. В темноте тут же началась паника. Люди ругались и пытались выбраться хоть куда-нибудь. Многие свалились с платформы, оказавшись в бурном потоке. Но и тех, кто удержал себя в руках, хватило. "Всем включить фонари на телефонах", крикнул я, ловя за руку барахтующуюся женщину. Многие так сделали и без моей команды. Остальным хватило напоминания. Несколько мужчин бросились мне помогать, и вскоре все оказались на платформе. А потом Кристина всё же сумела открыть гермостворку. Я услышал сдавленный крик, и вода хлынула вниз. Поток чуть не смыл девушку, отчаянно держащуюся за дверную ручку. Несколько стоящих внизу скамеек разметало в стороны, и они поплыли, словно гондолы по каналам. Но уже спустя несколько секунд напор схлынул, Теперь можно было идти вперёд. Не спешите, выходите к левому туннелю, к зданиям, громко говорил я, следя за тем, чтобы никто не грохнулся в поднимающиеся потоки. Там хватит места всем, идите спокойно. Что происходит? раздался у меня за спиной крайне недовольный голос Сергея. Эвакуация, не найдя лучшего слова, ответил я. Так мы сможем выиграть почти полкилометра пути к убежищу. Ясно мечтивший сказал служивый, быстро меняясь в лице. Сколько смогут разместиться, на какой срок? Если расчёты Павла верны, то все. Продуктов должно хватить на пару недель. Кто такой Павел? тут же переспросил Сергей, но увидев, как я скривился, отмахнулся. Неважно. Второй раз народ обратно уже не потянешь. Я верну группу Артёма, а вы с Германом выводите остальных. Встретимся у северного вестибюля. Да, договорились. Кивнул я и бегом нагнал голову колонны Найдя тяжело дышавшую Кристину, я помог ей подняться и вывел наверх, где уже начала образовываться толпа. Выход был достаточно широким, чтобы поместились все, но выбираться на поверхности никому не хотелось. Слушайте все, вам нужно замотать рты нос платком или шарфом, в идеале закрыть или прикрыть глаза, громко сказал я, помогая справиться девушке. Снаружи не прекращается ураган, но мы нашли достаточно надёжное убежище, в котором всем хватит места и продуктов. Но мы должны действовать сообща, понятно? Да просто скажи уже, что делать, не выдержал выкрикнул какой-то мужчина. Я пойду первым и натяну верёвку. Двигайтесь только по ней. Накиньте на неё ремень или пояс, чтобы вас не снесло ветром. Убедитесь, что он надёжно закреплён. Когда дойдёте до точки крепления верёвки, перекиньте через неё руку. Потом пояс, и только потом двигайтесь дальше. Разжевывая элементарные вещи, я повторил несколько раз, так чтобы дошло даже до самых тупых. А сам в это время не бездействовал, закрепляя конец верёвки на опоре крыши над переходом. Двигайтесь только по верёвке. Дождитесь, пока идущий впереди вас не доберётся до точки крепления, и только потом идите следом. У нас хватит времени. Всё ясно? Ну, тогда пошли. Выдохнул я и шагнул в ураган вместе с держащейся за мной Кристиной. Девушка вскрикнула, когда порывы ветра начали вгрызаться в её одежду, но стоило пройти несколько метров, как мы очутились в относительном затишье у стены дома. Я сделал второе крепление на оконную решётку, затем повёл выживших дальше. Приходилось удерживать девушку, но она вцепилась в меня словно клещи и, похоже, твёрдо решила не пускать. Переход между зданиями добавил особенно много проблем. Всего 10 метров, но для того, чтобы их преодолеть, пришлось ползти, цепляясь за любые выступы. Я не мог накинуть верёвку на единственный стоящий в промежутке столб. Иначе людям пришлось бы менять страховку в этом месте, и многие могли бы пострадать. Нетерпеливость последних чуть не стоила мне жизни. Когда я почти добрался с Кристиной до угла соседнего дома, верёвку дёрнули назад. Я едва успел ухватиться за ободранный ствол деревца. Мышцы затрещали. Я сжал зубы и прижался к земле всем телом. Но обошлось. То ли идущий за мной сообразил, что выскользнувшая верёвка не просто так пошла вниз, то ли просто повезло. Я закрепил конец страховки на дереве, а от него протянул верёвку в квартиру с выбитыми стёклами. "Держи рюкзак и сиди здесь. Когда люди начнут забираться, пусть поднимаются наверх", приказал я девушке. Она стучала зубами от холода, но сумела кивнуть. Оставшись без лишней ноши, я двигался куда увереннее. Сумел закинуть ещё одну верёвку через пролёт и следил за тем, чтобы все добрались благополучно. Я последний, сказал Сергей через полтора часа. Вместе с ним мы проделали тот же путь, что и остальные, забравшись в битком набитую квартиру. Что дальше? Нужно откопать вход на третьем этаже, сказал я, собирая верёвку. Там было достаточно припасов на всех. Огонь нужен, возразил Сергей, глядя на выживших. Если их не отогреть, кормить будет уже некого.